через их ярко выраженное противостояние, заключающееся в данном случае в организации действий, направленных как против Анастасии, ее идей, так и против читателей книг «Звенящие кедры России». Действуют они, по всей видимости, через подведомственные им, прямо или косвенно, структуры и отдельных лиц. Я показал Анастасии отдельные фрагменты, обсуждении темы на сайтах интернета». Прочитал заключение специалиста в надежде, что ее затронет, взволнует сложившаяся ситуация, и она начнет как-то ее исправлять. Но Анастасия спокойно сидела рядом на стуле, положив руки на колени, и ее лицо никакого волнения не выказывало. Наоборот, она даже слегка улыбалась. «Ты почему улыбаешься, Анастасия?» — спросил я. Тебя что же совсем не волнует, как клевещут на твоих читателей, как блокируют их начинания в получении земли для родовых поместьей. Меня радует, Владимир, вдохновенный порыл многих людей, понимание сути и значимости предстоящих свершений. Смотри, как осознанно излагают они свои мысли и строят планы на будущее». И обращение к президенту лучше, чем ты в своей книге сформулировали. И конференцию с хорошим названием собираются провести «Выбери свое будущее». Очень хорошо, когда о будущем люди начинают задумываться. Они-то собираются, но разве ты не видишь, как им противодействуют? Какой хитрый ход придуман! Назвали всех сектантами и тем самым пугают народ — Административные органы дистанцировали. Разве ты не замечаешь этого? Замечаю. Но ничего хитрого и нового в таком противодействии нет. Именно таким способом была уничтожена культура образа жизни и знания наших прародителей. И сейчас тёмные силы действуют старыми методами. Далее они ещё и провокации будут сами придумывать, а потом распространять пугающие слухи. Так уже было, Владимир. Вот именно, было. И они победили. Ты же сама говоришь, уничтожили культуру наших прародителей. Исказили историю. Значит, и сейчас, действуя испытанным способом, они победят. Если уже не победили. Но это надо же. Такой простенький вопрос, как выделение гектара земли каждой желающей семье, уже год невозможно решить. Ладно бы, для чего-то там непотребного этот гектар просили. Невозможно получение земли для организации на нем своего родового поместья нормальных условий быта, питания. Вон беженцы в палаточных городках живут уже больше трех лет. А дай им, ну тем, кто хочет, по гектару земли. Они за эти три года уже обустроиться как-то по-человечески смогли бы. Я много думал, Анастасия, о том, какие колоссальные изменения в нашей стране могли бы произойти, если бы не противодействовали, а помогали людям, стремящимся создавать свои поместья. Но такой простенький вопрос с выделением земли не решается. «Благая весть». Этот вопрос совсем не простенький, Владимир. Именно он влечёт за собой глобальные изменения на нашей планете и во Вселенной. Когда миллионы счастливых семей начнут осознанно превращать планету в цветущий сад, гармония, воцарившаяся на Земле, окажет своё влияние на другие планеты и Вселенское пространство. Сейчас с земной планеты исходит смрад, чадящий в космос, и на земной орбите мусор остановится, все больше. Конец второй кассеты.